Незваные гости в ресторане В углу кабинета грохотал недавно отремонтированный кондиционер. Несмотря на все его старания, атмосфера была накалена до предела. — Поппи, у мальчика своя голова на плечах, — сказал Чопра, который по возвращении в ресторан обнаружил жену не в лучшем настроении. — Ты не можешь ему указывать. — Я ему не указываю, — фыркнула Поппи. В его же интересах пойти в школу и научиться читать и писать грамотно. Да, но он должен сам принять такое решение. Он же ребенок. Какой ребенок хочет ходить в школу? Сейчас мы о нем заботимся, и мы должны направлять его. У нас нет никаких юридических прав это делать. Он волен принимать решения самостоятельно. Ты перегружаешь его работой сказала Поппи, сложив руки. Чопров вздохнул. Его раздражала привычка жены менять тему разговора, не меняя сути, лишь только она начинала проигрывать в споре. «Я его вовсе не перегружаю. Он делает все по собственному желанию. Он очень трудолюбивый и смышленый мальчик». Раздался стук в дверь и вошел Ирфан со стопкой папок в руках. Он разулыбался, увидев Поппи, и с ее лица мгновенно исчезла сердитость. Она наклонилась и обняла его. «Положи это», — сказала она, — «у меня для тебя подарок». Она смотрела, как Ирфан разворачивает рубашку, которую она ему купила. «Вау!» — сказал он, сияя. «Такую же носил шах Рук-хан в Чинайском экспрессе!» Поппи хлопнула в ладоши. «Но ты гораздо красивее!» Ирфан чихнул. На лице Поппи отразилась встревоженность. Боже мой, ты болен! Он всего лишь чихнул, Поппи, сказал Чопра. Да что ты понимаешь, мистер эксплуататор, огрызнулась она, обернувшись к мужу. Бедный мальчик явно переработал! Она обхватила голову Ирфана, пытавшегося вырваться из объятий. Я сейчас же отведу тебя к доктору. Ну, правда, я здоров! — сказал Ирфан, вырываясь. — Переезжай к нам на несколько дней, — попросила Поппи, — пока не поправишься. — Мне здесь хорошо, — сказал Ирфан. — Все мои друзья здесь. И Ганеша тоже. Он заметил, что Поппи огорчилась и потому снова обнял ее. — Может, вы отвезете меня в парк аттракционов Сел Уорлд» на следующей неделе, как обещали? — Конечно, — обрадовалась Поппи устроим себе выходной». Когда Ирфан ушел, Чопра заметил, что черты лица его жены смягчились. Ему придется тщательно подбирать слова. После двадцати четырех бездетных лет сердце Поппи было переполнено любовью к их двум подопечным — Ганеше и Ирфану. Как будто внутри нее — Прорвала плотину, и теперь огромный поток материнской любви сметал все на своем пути. Он знал, что где-то в глубине сердца он полюбил Ирфана так же, как и она. Хотя вслух это никто не говорил, без сомнений в заботе о Ганеше и Ирфане его жена нашла выход своему материнскому инстинкту, который так долго подавляла. В каком-то смысле эти оба обошли жесткий отказ Чопры, от идеи усыновления. Их было достаточно. Для него, если не для Поппи. Не души его заботой, иначе он уйдет. — Я не душу его! — возмутилась Поппи. Чопрос смотрел на жену, она сложила руки и выпятила подбородок, недвусмысленно выражая враждебность. У него в голове пронеслось все, что он мог бы сказать, но он лишь примирительно развел руками. — Ладно, ладно. У меня и так полно забот. Не хватало нам ссориться из-за Ирфана. Он повернулся, чтобы уйти. — Подожди минутку, мистер Биг Босс. Поппи еще не закончила. Внезапно его охватило дурное предчувствие. Он понял, что она собирается сказать. — Поппи, я по уши... Да — Да-да, знаю. Расследуешь большое дело для английской королевы. Только позволь спросить. А королева тебе платит? Она просила твоей помощи? Она хоть знает о твоем существовании? Поппи! Поппи, Поппи, хватит! Агастус Лоба, мой начальник, он специально обратился ко мне. Что толку от мужа-детектива, если он не может найти какую-то дурацкую статую? Взгляд Поппи испепелил бы и камень. Неужели я многого прошу? «Просто удели немного времени клиенту, который тебе платит». «Но на кону жизнь человека, Поппи», — сказал Чопра, стиснув зубы. «Какого человека?» Он сомневался, насколько разумно выкладывать все жене, но решил, что Поппи имеет право знать. Чопра рассказал ей о Горевали. «Почему ты сразу об этом не сказал?» — выдохнула Поппи. «Бедняга». «Говоришь, у него двое детей?» Она вновь покачала головой, и, похоже, ей пришла в голову одна мысль. «А ты уверен, что он невиновен?» Он замялся. «Нет, я не уверен. Я полагаюсь лишь на интуицию. Она не подводила меня в течение тридцати лет. Прямо сейчас она подсказывает мне, что горевал ни при чем, что его подставили. Я не могу просто стоять в стороне» я с ним работал, я обязан ему помочь. Лицо Поппи смягчилось. Она обошла стол и нежно приложила руку к его щеке. «Вечный герой!» — вздохнула она. «Что ж, по мне лучше ты будешь героем, чем злодеем». Чопра обнаружил Ганешу на заднем дворе, где они с Эрфаном дурачились. Утром он решил оставить слона в покое, надеясь, что тот справится с мрачным настроением. Сейчас радостно было видеть, что Ганеша вел себя совсем как прежде. Слоненок играл с мальчиком в крикет. Его хобот обвивал крикетную биту. Ирфан на бегу здоровой рукой бросил ему теннисный мяч, подражая своему любимому игроку в крикет. Хобот Ганеши взметнулся вверх и — бам! — Мячик по дуге перелетел через стену и приземлился на соседнем участке. Ирфан подпрыгнул и восторженно хлопнул себя поляшком. «Ва! Ганеша! Отличный удар!» Чопра проулыбнулся. «Это точно. Если Ганеша продолжит в том же духе...» Нам придется всерьез подумать о том, чтобы заменить им Сачина Тендулкара на четвертой позиции в индийской сборной по крикету. Мальчик и слоненок обернулись и посмотрели на подходившего к ним Чопру. Ирфан раскраснелся, и даже слоненок, казалось, обрадовался ему. Чопра понимал, что между Ганешей и Ирфаном возникла особая связь. В конце концов, слонята и дети во многом похожи. Во-первых,. Они одними темпами взрослеют. Это неудивительно, ведь продолжительность жизни у людей и слонов примерно одинаковая. Детеныши слонов и человеческие дети одинаково играют и веселятся. И, как он случайно обнаружил, одинаково озорничают. Чо прочувствовал облегчение от того, что Ганеша нашел друга. Иногда он переживал из-за того, что слона разлучили с сородичами. Слоны крайне социальные животные. Он часто представлял, как Ганеша наслаждался бы иной жизнью, живя он в джунглях с себе подобными. Но осиротевших детенышей мужского пола в чужом стаде принимали не всегда радушно. В дикой природе самцы слонов были агрессивными и непредсказуемыми. Любого чужака, даже такого малыша, как Ганеша, могут избегать или даже пытаться изувечить. Он не мог так рисковать. Да и теперь Ганеша стал городским жителем, таким же мумбайцем, как и Чопра. Заботливая мама и хлопотливые тетушки не обучали его древнему искусству жизни в дикой природе. Он ничего не знал о том, как выжить за пределами бетонных джунглей. У Чопры была еще одна причина радоваться сближению Ганеши и Ирфана. Он читал, что слоненок, выросший среди людей, мог чересчур привязаться к своему единственному опекуну. Так в Африке был слоненок, которого вырастила белая женщина. Годами она одна заботилась о нем, так что слон даже не принимал пищу ни от кого другого. Затем женщине пришлось уехать на длительный срок. Без нее слон отощал, так как отказывался есть. Он умер незадолго до того, как женщина смогла вернуться. Теперь Приходя утром в ресторан, Чопра видел, как Ирфан поливает слоненка и шланга тому на радость, и от этого зрелища внутри у Чопры все расцветало. Если с ним что-то случится, есть и другие люди, которых Ганеша любит, кому доверяет, и которые тоже его любят. В животе у Чопры заурчало, и он вдруг понял, что за день почти ничего не ел. «Ирфан!» Попроси шефа мне что-нибудь приготовить. Я поем в кабинете. — Да, сэр. Хотите курицу в сливочно-томатном соусе? Еще сегодня шеф делает караи-гошт. — С имбирем? Ирфан почесал голову. — Спрошу у него. Мальчик убежал. Чо опустился на колени рядом с Ганешей и погладил его по голове. — Я так рад, что тебе уже лучше. Ганеша моргнул и помахал ушами. «Малыш, ты мне нужен. Мой старый приятель в беде. Его обвиняют в преступлении, которое, думаю, он не совершал. Я пытаюсь восстановить его доброе имя. Для этого завтра мне понадобится твоя помощь. Окажешь мне услугу?» Чопра знал, что если бы какой-то незнакомец увидел, как он разговаривает со слоном, то точно решил бы, что тот с ума сошел. Пусть у него не было на то рациональных оснований, он был убежден, что Ганеша понимал каждое его слово. И еще в голове его звучал тихий голосок, который он никак не мог унять. Тот нашептывал, что где-то там, за этими влажными слоновьями глазами, скрывается его дядя Банси. Хотя Чопра, в отличие от многих своих соотечественников, в принципе не верил в перерождение и реинкарнацию. Он был убежден, что человеческая душа, покинув мир, не переселяется в тело животного. Он не знал, куда именно она отправляется, но точно знал, что ему не грозит переродиться тараканом. Посмертное путешествие человеческой души — это величайшая загадка, и ее он намеревался разгадать, лишь когда сам покинет эту бренную землю. Гонеша снова поморгал глазами, словно раздумывая над просьбой Чопры. Затем он поднял хобот и провел им по его лицу. Спасибо, малыш.